Миллионы и миллиарды Макшеева Ближайшие утесы почти черного цвета с красными и желтыми пятнами и подтеками на поверхности оказались состоящими из железной руды, сплошного магнитного железняка. Каждый удар молотка по скале обнаруживал эту руду, и только местами можно было заметить гнезда и вкрапления какой-то другой темной породы. «Какие богатства лежат здесь бесполезно!» — воскликнул Макшеев, когда они осмотрели ряд береговых утесов, и везде оказалась руда с поверхности, только немного выветрившаяся и окислившаяся. «Да, здесь можно было бы устроить рудник, который снабжал бы рудой все человечество на земной поверхности», — заметил Каштанов. «Конечно, раньше пришлось бы построить железную дорогу через Плутонию и землю Нансена» и поставить гигантские ледоколы в море Бофора. Это дело будущего, вероятно, не слишком далекого. Когда сократятся запасы железной руды там, наверху, и не такие предприятия окажутся выгодными и необходимыми для человечества. На расстоянии километра от начала утесов дальнейший осмотр берега был остановлен морем, волны которого разбивались у самого подножия отвесных скал, не оставляя даже узкой тропинки для прохода. «Придется осматривать дальше с лодки в тихую погоду», — заметил Макшеев. «А пока не попробуем ли мы пробраться вверх по одному из ущелий, мимо которых прошли», — предложил Каштанов. Вернувшись немного назад, оба исследователя углубились в первое же ущелье, врезанное в утесы «Железняка». Устье его было завалено громадными глыбами руды, через которые приходилось перелизать с большим трудом. Во время этого гимнастического упражнения Макшеев вдруг остановился пораженный. «Посмотрите-ка, что это!» — воскликнул он, указывая на блестящую яркую желтую жилку толщиной в 5-10 см, пересекавшую огромную глыбу магнитного железняка. Держу, пари, на что угодно, что это чистое золото. Вы совершенно правы, ответил Каштанов, это самородное золото и довольно высокой пробы. Ну и богатство здесь валяются, воскликнул бывший золотоискатель. Много месторождений золота пришлось мне видеть в Калифорнии, в Аляске, но такой жилость сплошного золота я еще не встречал и даже не слыхивал о чем-либо подобном. Мне также не приходилось читать в описаниях о подобных жилках, подтвердил Каштанов. Но ведь она проходит только в глыбе, а не в скале. И богатство ее, в конце концов, ограничивается несколькими десятками килограммов. Если есть жилка в глыбе, почему не может найтись ее продолжение в утесе, от которого глыба оторвалась? Разумеется. Мы, конечно, поищем но возможно, что она выходит наружу в совершенно неприступном утесе, и мы будем смотреть на нее, как лисица на виноград, хоть видит око да зуб не имет». «Нет утесов, недоступных для динамита и горных работ!» — с увлечением скричал Макшеев. «Лишь бы найти ее!» «Я думаю, что интерес этой находки будет для нас чисто теоретический. Мы не можем увезти с собой на наших ладьях не только тонну, но даже и сотню килограммов золота. Ну так что же, увезем сколько можно, а затем снарядим специальную экспедицию в недра земли за золотом. Осмотрев утесы, возвышавшиеся в устье ущелье над грудой глыб, и убедившись, что в них золота не видно, геологи пошли вверх по ущелью, которое далее немного расширялось. Его бока поднимались отвесно, дно было усыпано щебнем и мелкими обломками. В боках виден был только магнитный железняк, но среди щебня Каштанов заметил и другие породы. «Вот вам еще золото», — сказал Макшеев, пройдя вверх по ущелью шагов пятьдесят. Он поднял обломок руды, в которой золото было вкраплено мелкими точками. В шагах в двухстах от устья дно ущелья начало подниматься вверх, а затем превратилось в ряд уступов. Преодолев первые из них, геологи остановились перед совершенно отвесной скалой, вышиной в 4 метра преградившей им путь, так как на гладкую стену железняка вскарабкаться не было никакой возможности. Макшеев с огорченным видом стукнул молотком по отвесной стене и воскликнул. «Дальше ходу нет, и наши надежды на золотую жилу рухнули. Да, придется искать другое ущелье». «Ну, что это?» — рассердился Макшеев. «Вместо того, чтобы дать нам золото, утес хочет отнять у меня единственный молоток». Этот возглас объяснялся тем, что молоток словно прилип к стене, и золотоискатель напрасно старался оторвать его. В это время Каштанов, который рассматривал породу возле уступа, повернулся к ней спиной, на которой висело ружье, и почувствовал, что какая-то могучая сила притянула его к себе. Ружье брякнулось о стену, и геолог оказался не в силах от нее оторваться». И сильна же магнитность этой руды, — воскликнул он, сообразив, в чем дело. Это магнитный железняк притянул к себе и ваш молоток, и мое ружье. Ну как же мы освободим их? Не оставлять же такие необходимые вещи тут на вечную память о нашей неудачной экскурсии. Каштанов вылез из ремня, а ружье осталось плотно приставшим к стене. В это время Макшеев, взявшись обеими руками за молоток, дернул его изо всех сил и оторвал от стены. Затем оба взялись за ружье и соединенными силами отделили и его от утеса. «Делать нечего, идем назад», — предложил Каштанов. «С железными предметами в руках мы только измучаемся». «Постойте, я придумал средство взобраться выше. Ружье мы оставим здесь. В этом голом ущелье никакого зверя быть не может». Ну и потом... А вот смотрите! Макшеев набрал среди щебня на дне ущелья угловатые, достаточно крупные куски руды и начал их приставлять ровной стороной к отвесной стене уступа. Они тотчас же прилипали и держались крепко. Прилипшие куски образовали лестницу, по которой с некоторым риском можно было залезть наверх. «Удивляюсь вашей находчивости», — сказал Каштанов. Вы настоящий золотоискатель, который выходит с честью из любого затруднительного положения. Благодарю за комплимент. На эту идею меня навел мой молоток. Когда он торчал у стены рукояткой ко мне, а я давил на него рукой и не смог сдвинуть с места, у меня и явилась мысль, вот тебе ступенька лестницы, остальное понятно». Оставив ружье, патронташи и сумку с собранными образцами руды на дне ущелья, геологи полезли наверх. Впереди лес Макшеев и продолжал лестницу из кусков, которые подавал ему снизу товарищ. Через пять минут оба были наверху. Ущелье сохраняло тот же характер. Отвесные стены, справа и слева, ряд уступов на дне – И везде сплошная более или менее магнитная руда. Вскарабкавшись еще шагов на двести, геологи увидели на дне ущелья глыбу величиной с бычачью голову ярко-желтого цвета. Это было сплошное золото. «Ну-ка, золотоискатель, унесите-ка этот кусочек к нам в лагерь», — засмеялся Каштанов. «Да, почтенная штучка», — ответил Макшеев, толкая ногой глыбу, которая не шевельнулась. «Я думаю, эта штучка весит килограммов восемьдесят, и стоит около ста тысяч рублей». Очевидно, золотая жила близко. Поднявши головы вверх, оба начали внимательно осматривать отвесные бока ущелья, и вскоре справа, на высоте около четырех метров, увидели среди темного магнитного железняка желтую жилу золота, шедшую наискось. Она то раздувалась до полуметра, то сжималась, давая отпрыски вверх и вниз. Миллионы, миллионы перед нами, вздохнул Макшеев, окинув взором видимую длину жилы. Здесь десятки тонн золота прямо на виду. Вы слишком увлекаетесь золотом, заметил Каштанов. Пусть это жило стоит десятки миллионов, но ведь это только жило. А ее окружает целая гора ценной железной руды, миллиарды тонн, которые стоят миллиарды рублей. Но весьма вероятно, что и жила не одна. Возможно, что целые участки горы состоят из золота, и тогда его запасы будут стоить тоже миллиарды рублей. Если бы мы стали добывать такие массы золота, его рыночная цена быстро бы упала. Оно потому так дорого, что его в природе мало. А значение золота в жизни человечества гораздо меньше, чем значение железа, без которого современная техника не может обходиться. Уничтожьте золотую монету и бесполезные золотые украшения, и спрос на золото окажется очень небольшим». «Вы увлекаетесь ролью железа», — возразил Макшеев. «Если бы золота было много...» Оно заменило бы многие металлы, особенно в сплавах с медью, цинком, оловом. Техника предъявляет большой спрос на прочные, не окисляющиеся металлы и сплавы. Из дешевого золота делали бы бронзу, проволоку и многое, на что теперь поневоле берут медь и ее сплавы. Все-таки здесь бесспорно громадные запасы железа и... — Проблематические, сравнительно небольшие запасы золота. — Ну хорошо, вы берите себе запасы железа, а мне предоставьте золото, когда мы вернемся сюда, чтобы разрабатывать их, — засмеялся Макшеев. — Могу предоставить вам и железную руду. Пусть эти миллионы и миллиарды будут вашей добычей, — ответил такой же шуткой Каштанов. Вернувшись к берегу моря, исследователи осмотрели еще несколько подобных же ущелий. Везде стены состояли из железной руды, местами с прожилками и гнездами золота. Но толстые жилы, подобные найденной в первом ущелье, больше не встречали. Так что Макшеев вынужден был признать, что богатства, представленные железной рудой, несравненно больше, чем те, которые давало золото. Тяжело нагруженные образцами миллионной и миллиардной руды, геологи пришли, наконец, к палатке, где поразили своим рассказом товарищей, вернувшихся немного раньше.